Глава 24 четвертая Рейнард уже третий час держался в седле скачущей галопом лошади и успел основательно отбить зад. А еще успел не раз пожалеть о своем скоропалительном решении. Да, он несколько дней обдумывал план, как неторопливо и методично достать все нужные ингредиенты, но потом эта алхимичка и этот вагр. Видимо, при этих мыслях он слишком сильно потянул за узду, поскольку арендованная в городке за бешеную цену в десяток золотых лошадь повернула морду и неодобрительно заржала. Вздохнув, лис по дал команду сбавить аллюр, перейдя на неторопливую рысь. «Так и зато седло меньше бьется, и коняга не пойдет на обратном пути». Если, конечно, вообще доберется в родную конюшню самостоятельно. Потому что независимо от того, пойдет все по плану или наперекосяк, с этим ездовым животным лису придется скоро расстаться. Ох!» Простонал Рейнард, спешиваясь с грацией выпавшего с седла мешка с картошкой и потирая многострадальную филейную часть. На телеге добираться было все же комфортнее, хоть и дольше. Правду говорят, поспешишь – зад отобьешь. «Опять ты?» – прозвучал в ответ негодующий клекот. «Как? Как? Как ты посмел? Второй раз за неделю? Да ты?» Лис перестал изображать мучительные страдания и насмешливо покосился на Грифона, по поптичье склонив голову на бок. «Да». Порядочный сфинкс непременно убрался бы с этой дороги после того, как проиграл человеку игру в загадке. Но Грифон тут поставлен кем-то, вероятно, с целью охраны пути в гибернию. Так что никуда не делся. Опять я. Кивнул Рейнард. А что, нельзя? Может, мне срочно в гибернию понадобилось отнести пирожки приболевшей бабушке? Грифон что-то неразборчиво прокликотал. Лис сумел понять только слова «твоя бабушка». Судя по тону и общей неприветливости химерического чудовища, предположил, что остальная часть фразы была ругательной, но ничуть не обиделся, поскольку никакой бабушки в гибернии у него не было. А обе родные матери его родителей покоились в земле столь давно, что сам Лис их никогда не видел. Как говорится, «мертвые сраму не имут». «Пусть себе Грифон бурчит, что хочет». «У меня к тебе деловое предложение», – заявил лис, приблизившись к химере на пару шагов, тем самым оказавшись на расстоянии броска хищной твари. «Одна загадка? Я загадываю. Если не отгадаешь, поможешь мне. В течение, скажем, трех суток. А если отгадаешь? Ну, вот он я, ешь». Лис всплеснул руками, проверяя, не исчезли, куда зашитый в рукав крошечный пузырек. На крайний случай, если Грифон окажется слишком сообразительным. Или чересчур голодным. Тем более, никакой заковыристой загадки Рейнард за время пути так и не придумал. Одни сутки. Немедленно начал торговаться Грифон. Раз загадка одна, то и... Э, погоди. Не-не, замахал руками Лис. Ты сказал, я услышал договор. Слишком... Поздно Химера сообразила, что вообще не обязана соглашаться на выставленные условия. Но последствия первой встречи и ожесточенного торга сыграли нужную роль. Грифон хрипло выдохнул, будто в попытке зарычать, и зло покосился на Лиса правым глазом. «Слушай мою загадку!» – торжественным тоном объявил Рейнард. «Один глаз, один рог, но не единорог. Что это?» Поскольку все его мысли крутились вокруг единорогов, именно такая загадка и всплыла в памяти. "Эпгоди", покосился теперь левым глазом Грифон. У единорогов ведь два глаза. Лис только пожал плечами и принялся расхаживать поперек дороги. От одной обочины к другой, не мелодично насвистывая. Вообще-то, обладая прекрасным слухом, он мог просвистеть самую сложную мелодию, сфальшивив максимум пару раз. «Но ведь это не оказывало бы такого раздражающего эффекта!» «Один глаз, один рог!» Пробормотал Грифон, переминаясь с лапы на лапу. «Два глаза, два рога!» «Одноглазое существо!» Он медленно поднял голову, пристально уставившись на лиса и демонстративно облизнул клюв длинным языком. «Одноглазых существ в природе не бывает!» заявил он. «Я знаю ответ! Это Химера!» «И теперь я тебя...» «Неправильно!» Торжествующе воскликнул лис, аж подпрыгнув на месте. Все же он не был до конца уверен, что загадка не окажется слишком простой. «Эта корова из угла выглядывает. Теперь ты у меня в услужении на сутки!» «Корова?» Пробормотала химера, понурив морду. «Из-за угла?» «Я бы сейчас съел корову!» Лис снова мысленно отругал себя за то, что прогуливал занятия по химерологии и криптозоологии. Сколько времени грифон может обходиться без пищи, а химирический конструкт – только изображающий грифона. Вряд ли за последние дни кто-то из людей пытался проехать по этой дороге, ну а животные чуяли хищника и не приближались. «Я бы тоже съел сейчас отбивную, но ни одной коровы поблизости нет», – пожал плечами лис, сунув руки в карманы. При этом его взгляд упал на лошадь. Та, будто почуяв что-то неладное, недовольно фыркнула и отступила на пару шагов. А когда лис подошел и попытался взяться за узду, животное резво развернулось и дало стрикача. Рейнард довольно кивнул. Пускай ладонь теперь несколько часов будет пахнуть экстрактом болотной вонючки. Зато коняга вернется домой в целости и сохранности. А то, если уж за аренду пришлось платить 10 золотых, сколько бы с него содрали за гибель лошади? «Ладно, насчет еды по пути что-нибудь придумаем». Вновь обернулся к Грифону Лис. «А сейчас мне надо, чтобы ты быстренько доставил меня к местам, где водятся единороги». А «Где ты спутников потерял?» По птичьи склонив голову на бок, поинтересовался Грифон. «Или прогнали?» ли без единорога не возвращаться?» «Чего?» Даже слегка опешил Рейнард. «Нет, дело вообще не в этом». они даже не в курсе, куда и зачем я пошел. И я не знаю, где конкретно они сейчас». «Ну, значит, прогнали». «Покивала химера птичьей головой». «Только и я с тобой не больше, чем на сутки, учти». «Будешь настаивать остаться – съем». «Суток хватит». Спокойно кивнул лис, хотя внутренне начал закипать. «Какая-то химера, всю свою короткую жизнь проведшая на этой дороге, смеет такое выдумывать». Будто его, Рейнарда Лиса, кто-то может прогнать. Да его и заставить что-то делать против желания невозможно. Исключительно замотивировать. Но Химера риторике в Академии не обучалась. Слов-то таких не знает. И туда же умничает тут. Птичьи мозги. «Просто доставь меня к единорогам», – повторил свое требование Лис. «Доставить тебя?» – искренне удивился Грифон. «Как?» «Твоя лошадь убежала, а пешком путь займет больше суток». «Верхом, друг мой, верхом!» С уверенностью, который вовсе не чувствовал, объявил Рейнард. «Ты меня доведешь на спине?» «У нас был уговор». При этом он и сам с некоторым сомнением глядел на львиное туловище Химеры. Даже на лошади ездить без седла он не привык. Хотя, чего скрывать, в седле тоже. А тут ведь совсем не лошадь. А уж каким взглядом в ответ смотрел Грифон... Лис решил, что подобную эмоцию могла бы описать только очень длинная баллада вагров. Рейнер долго устраивался на спине Грифона. То крылья мешают и ногам неудобно, то руки так и норовят вцепиться в часть гривы, покрытую перьями вместо шерсти. Грифон пока терпеливо сносил юрзание наездника, но вряд ли обрадуется, если его ненароком ощипать. «Всё, я готов». сообщил лис минут через десять. Грифон тут же зачем-то оттолкнулся задними лапами, подбросив круп высоко вверх и едва не сбросив наездника. Но все же не сбросив. «И правда готов!» Кажется, несколько огорченно прокликотал Грифон. «Временно переквалифицированный из стражей дороги въездовое животное. Тогда летим!» Когда химическое создание распахнуло крылья, лис все же не удержался. Зажмурил глаза и пониже вжался лицом в пушистую холку, а заодно покрепче сжал ноги на боках скакуна. Хоть и вряд ли выдастся еще в жизни возможность поглядеть на леса и поля с высоты грифоньего полета, но тут важнее ненароком не свалиться и тем самым эту жизнь сохранить. Впрочем, еще ведь обратно лететь, возможно, удастся привыкнуть. Когда спустя часа полтора лапы Грифона коснулись травы на неприметной полянке в лесистом предгорье, лис сполз с его спины на землю, растянулся во весь рост и понял – нет, привыкнуть к этому не удастся. И вообще, сутки подобных полетов в разные стороны он не выдержит. Так что решать вопрос с добычей ингредиентов нужно более кардинальным образом – Ограничившись при этом еще парочкой, э, ну, максимум тремя перелетами и желательно не столь дальними. «Здесь водятся единороги», – сообщил Грифон. «Знаю». Со вздохом подтвердил Рейн, рывком перетаскивая себя в сидячее положение, а после заставляя подняться на ноги. «Вижу». Смотрел он при этом на одиноко стоящую каменную глыбу, явно некогда свалившуюся со склона. Но пострадала Каменюка не только от этого. В верхней и нижней части виднелись белесые следы потертостей, будто кто-то много, долго и упорно царапал голыбу чем-то твердым. Например, рогом единорога. А снизу, разумеется, когтями. Пробормотал себе под нос лис. Он уже подкрался к камню, присел на корточки и внимательно осматривал траву. Нашел что-то, поднес глазам, внимательно рассматривая. «Это не похоже на рог», – заметил Грифон. «Верно подмечено, мой пернатый друг», – закивал Рейнард. «Но тоже ценный алхимический ингредиент – коготь единорога. Ты ведь не из тех, кто считает, будто единорог подобен рогатой лошади». Впрочем, некоторые сравнивают его с козой. Грифон как-то очень по-человечески тяжело вздохнул. Лис только усмехнулся, вспомнив себя во времена учебы в академии. Вот так же он вздыхал, когда какой-нибудь особо вдохновленный своим предметом профессор принимался вещать на лекции о том, чего точно не будет на экзаменах. Но ничего». Теперь придется Грифону побыть в роли нерадивого студента, а самому Рейнарду временно переквалифицироваться в лектора. Не то, если дать Пернатой Химере время подумать, может ведь решить, что ничто не обязывает ее не жрать своего наездника.